сохранялись старые городовые казаки, которым в мирное время правительство давало дворы и землю пахотную, не бралось с них оброка и никаких податей, а во время службы давало им жалование. Не тронуты были и стрельцы войска, отправлявшиеся в походы в военное время, составлявшие гарнизоны, также полицейскую и пожарную команду в городах. Стрельцы жили отдельными слободами в городах. Каждый